«Ченгелемек!» Приказы султана выполнялись немедленно. «Вяжите его!» И вокруг байды моментально закипело, забурлило. Даже имамы подступили ближе, с удовольствием повторяя слова султана, ибо они были словно прочитаны из книги книг Корана. «Возьмите его и свяжите!» Ведь он не верил в Аллаха Великого. Но нет от этих слов, — вскрикнула Роксолана. Не они были страшными. Связанного можно развязать, заточенного освободить. Но мертвого не воскресишь. Никогда. Никогда. А Ченгелемек означало повесить на крюке. И нет спасения. Байду связали сыромятью и потащили прочь. И без промедления отвезут на Галату и бросят с высокой башни, в стенах которой торчат огромные ржавые крюки, и он будет мучиться на одном из них день и два, и три, и уже не снимешь его оттуда, ибо все равно умрет, погибнет. Крюки эти конец. Боже, Боже, зачем он так? Зачем плюнул ей под ноги? А если уж и плюнул, то лучше бы в лицо. Она для этого еще и ишмак приоткрыла бы. Так ей надо. Так ей надо. Роксолана обессиленно покачнулась, будто сломалась. Здоровенные евнухи, что несли к тику, подхватили султаншу, помогли ей сесть рядом с Сулейманом. Тот махнул, чтобы шли к карете. Все молча. Не обмолвился с Хосеки ни единым словом, ни единым звуком. Она с ним тоже. Не умоляла о милосердии для неразумного казака, не просила и не требовала ничего. В постели, в объятиях, наедине со звездами и темнотой могла просить у него хоть целый мир — обнимая Сулеймана руками ласковыми, как шелк, превращая султана в раба. Но все это тайком скрытно, в своих женских владениях, на ложе своей любви и позора, а не на людях, не при визирях, при муфтии, при имамах и янычарах. Здесь султан должен быть неприступным даже для нее. Здесь всемогущий повелитель только он, единственный и всегда. И пусть верят в это все, и прежде всего он сам. А она должна была бы упасть перед ним на колени, рыдать, биться о грязный камень, вымаливать помилование для того рыцаря, для самой себя, для своего народа. И не смогла. Народ мой, прости меня, хотя и не можешь, потому что я уже отуречилась. обусурманилась, погрязла в роскоши в лакомствах турецких. И все же должна была заплакать, хотя бы в карете, где никто не мог видеть. Но она сидела с сухими глазами, выпрямившись, закостеневшая, будто и не дышала. Султанши не плачут, а она оставалась султаншей. потому что были у нее еще сыновья. Не сдержишь слез, накличешь лихо на себя. Сулейман читал Суру Алихляс из Корана. Очищение. Повторял стихи Суры множество раз, потом глухо промолвил. Я велю отпустить всех, кто был с ним. Этого уже не вернуть, а они, пускай, Возвращаются на свою землю. Роксолана горько вздохнула. Что же возьмут с собой? Разве лишь песню о мужественном байде? Ой, пе байда, мед-горилочку, Та ни день, ни ничку, тайни в одиночку. Пришел до него сам царь турецкий. Что ты робишь, байдо, байдо молодецкий? Кидай байду, байдуватый, Бери мою дочку, Та иди царюватый.